Часть 19. 15 августа 561 года Рождества Христова, день 12, вечер, правый берег Днепра, примерно в окрестностях современного Кременчуга, бывшая походная ставка Кагана-Баяна. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Победа в битве – это не только триумф, вызывающий замирание духа у потомков и несметная добыча в почти полмиллиона римских солидов, но еще и скорбная обязанность похоронить павших, и своих, и чужих. Если оставить все как есть, то на августовской жаре тела начнут разлагаться, и вскоре мы тут можем иметь источник полномасштабной эпидемии. Всех погибших нужно было хоронить, и немедленно обров и убитых членов их семей путем закапывания экскаватором в землю, а тех рабов и слуг, которых они приносили в жертву для вызывания рогатого старика Эрлика путем кремации на открытом огне, как это положено по славянским обычаям. Дело в том, что не имелось никакой возможности отличить славян от всех прочих в этой массе изуродованных и обнаженных тел к тому же уже начавших пованивать. Поэтому я решил, что всех их мы погребем, как это положено у этого народа, очистив души от тел жарким пламенем большого костра. Причем костром абсолютно добровольно вызвалось поработать сержант Кобра. В противном случае количество древесных стволов, необходимых для кремации тридцати тысяч тел, зашкаливало бы за все разумные рамки. Поисковые похоронные команды, вместе с дружинниками, избегавшимися в наш лагерь разного рода уцелевшими, поехали по тем селениям, в которых уже успели порезвиться обры. Их задачей было привести сюда же, для огненного погребения, всех безвинно замученных и героически павших при обороне своих домов. Сколько при этом выйдет дополнительных тел, требующих кремации, сказать трудно. Может, пять тысяч, а может и все двадцать. Потому что обры были жестоки и безжалостны, а переписи населения никто в этих краях ник никогда не приводил. Пока же тела свозились в бывшую каганскую ставку, и с утра их начали складывать на эпическую поленницу из цельных древесных стволов, которые всю ночь таскали из мира Содома наши саперы-строители укладывая один стол ствол на другой при помощи автокранов. А совсем недалеко, в низине, под холмом, экскаваторы и военные бульдозеры раскапывали огромную безымянную могилу для сгинувших-таки бесследно овров, расширяя и утрамбовывая дно уже существовавшей на этом месте сухой балки. В будущем, скорее всего, это место будет названо Баяновой могилой, Мертвый балк или еще как-нибудь отмечая народную память о тех, которые пошли за шерстью, да так остались навсегда в этой земле. Кстати, самого Баяна, как мы не искали, обнаружить не удалось. Или его разорвало на куски залпом главного калибра со штурмоносца, или этот мерзавец воспользовался обстоятельствами и утек с глаз долой и сердце лом. Кстати, нам снова понадобилась магия, ибо при совершении массовых захоронений, во избежание негативных последствий, тела положено пересыпать хлорной или негашенной известью, которой у нас ни в коем случае не было. А делать это было надо. Из этого положения нас выбил колдун при помощи особого заклинания и кобры, превратившие в негашенную известь груду обычного мелкодробленного известняка. Все же я воспринимал уже эту землю как свою, а ее жители как часть своего единства. С точностью плюс-минус 5% можно было ожидать, что до 80% антов добровольно без всякого давления с моей стороны присоединятся к единству. Анты, как и все славяне с готами и прочими германцами, один из тех народов, которые в данный момент находятся на пике своей пассионарности. Булгары, находящиеся в инерционной фазе и привыкшие больше к грабежу, чем к героическим битвам, могли дать мне чуть более 30% от общей численности своего народа. А обры, сознательно обратившиеся к злу, несмотря на всю свою храбрость, совсем не имели нужного мне потенциала, за что их оплатились. С булгарами тоже придется разбираться, то ли отделив чистых от нечистых, и отогнав последних подальше в степь, то ли каким-то иным способом, гарантирующим тот же результат. Но мне субпассионарная прослойка в основании нового народа совсем не нужна. А то однажды один из этих козлов станет большим начальником, как Хан заберган и все понесется по новой. Субпассионарность, как такова, и отнюдь не отменяет способности интриговать и подлечить, Скорее, наоборот, Слишком активные субпассионарии, старающиеся для себя, а не для общего блага, как раз и являются причиной разрушения многих империй прошлого. Рычащая и воняющая соляровым угаром техника вызывала у антов из уцелевских селений, припаханных для помощи на похоронных работах, настоящий шок и благоговейный трепет. Подъемные краны на стальных тросах с невиданной легкостью, вздымающей благоухающим острым эвкалиптом запком бревна и укладывающей их в полейницу почти в человеческий рост. И тут же рядом в балке рычащая землеройная техника готовила обрам и обренком, павшим в своем последнем сражении, последнее место упокоения. Тела оборов просто плотно складывали на дно ямы, пересыпая их самодельной негашеной известью. И уже на закате вчерашнего для это, эта ямы была засыпана и утрамбована бульдозерами. А сегодня утром прикомандированные анты ровными рядами натыкали на могильники ветви терна. Анастасия вызвала небольшой локальный дождь. Колдун произнес заклинание ускорения роста, и вот... Захоронение Обрув скрылось под буйными зарослями дикого колючего тёрна. Эта буйная колючая путунка, с одной стороны, является символом бесславной кончины народа Обрув, а с другой стороны должна была предотвратить размывание могильника весенними металлами водами. Пройдет одно или два поколения, и никто даже не вспомнит, где покоится этот народ, не оставивший после себя потомков но зато оставившие себе очень недобрую память. С павшими антами все было по-другому. Их тела рядами выкладывались на покрывающий поленницу деревянный помост, а тела людей, замученных обрами, в окрестных селениях все подвозились, пока не образовалась пирамида из мертвых человеческих тел на деревянном фундаменте. Амбре было, знаете ли, еще то. Не помогал даже запах эвкалиптовых стволов, потому что некоторые из антов, погибшие от рук оборов, проезжали на жаре до пяти дней. Но я никуда не уходил, и усилием воли заставлял себя быть там и наблюдать все, от начала и до конца. Князья или не князь? Особо тяжело было видеть, как на костер возносят мертвых детей. В эти моменты хотелось оживить уже один раз убиенных хобров и поубивать их по новой, на этот раз с применением всех достижений цивилизации. И хоть с политической точки зрения все было сделано правильно, я укорял себя тем, что в первый же день не бросил против хобров всю свою мощь не приказал Кобре использовать против них свое тактическое ядерное оружие и не применил на поле боя стрелковое вооружение с контейнеровоза. Винтовки, пулеметы, автоматы. Не бросил в атаку страшно воющие танки и не накрыл лагерь врага лавиной гаубичных снарядов. А также тем, что не пошел лично впереди войска, направо и налево разбрасывая смерть с помощью меча Ареса. Я И только я оказался виновен в том, что эти дети погибли вместе со своими родителями. И нет мне в этом никаких законных оправданий. Не кручинься, сын мой, — услышал я в голове знакомый и голос отца. Принимать такие решения — это вполне нормально, как для политика, так и полководца. Ты сделал это из лучших побуждений, стремясь к тому, чтобы победивши шанты ценили и свою победу, и свое новое государство. Теперь ты должен сделать так, чтобы эта победа не пропала в туне, чтобы ее не растащили на куски мелкие людишки, радеющие только о своей выгоде, чтобы на месте посаженного тобой маленького саженца поднялся бы огромный несокрушимый дуб славянского православного государства. Моя возлюбленная дочь Анна была права, Государство восточных славян и на этот раз люди тоже назовут Русью. И дашь это имя, которое пройдет через века ты, Серегин, а не варя Рюрик. Хорошо, вот че, ответил я, я готов карать и миловать, крестить этих людей в Днепре, рвать зубами, отправлять на плаху и сажать на кол вести войска на врага и строить города, лишь бы жертвы этой ужасной скоротечной войны были не напрасны. Только прошу вас, примите у себя эти невинные души, павшие по недомыслию одних и злобной алчности других, и разместите их по высшему разряду, как положено праведникам. И не важно, что они не были крещены. Для меня это ничего не меняет. Хорошо, сын мой. Я выполню твою просьбу, и дверь в райские чердоги откроются перед этими людьми, — серьезно сказал отец. А еще я благословляю тебя на труд по созданию тут нового славянского государства. Но помни, что главной задачей с тебя никто не снимал. Ты должен идти вверх по мирам, в каждом из них помогая своим отбивать вторжение чужеплеменных языков и устанавливая повсюду ту справедливость, которая сделает жизнь людей безопаснее и счастливее. Просто этот мир бесхозный, без государства славян, без вождя, который может его создать. Поэтому я и отдаю его тебе под еще одну базу. Прими владей, Архонт Серегин, он под твоей защитой. «Спасибо, отче, снова ответил я». Это хорошие добрые люди, и было бы несправедливо отдать их под власть жестоких садистов Авар. Я сделал все, что мог, чтобы обезопасить их настоящее. Теперь надо позаботиться и об их будущем. — Да, — усмехнулся отец, — что касается Авар, точнее, их рогатого хозяина. Оказывается, у этой войны была еще одна мало кому известная жертва. Мой вечный оппонент так впечатлился тем как твоя команда разделалась с Насланным и Драконом, что теперь тьфу тьфу фу будет обходить вас по кругу дальними дорогами. Он очень боится встретиться с тобой на узкой дорожке и не устоять в схватке. Наверно, он правильно делает. Ты очень и очень непрост. На этой оптимистической ноте завершился наш разговор с отцом, который пришел, не здороваясь, а ушел, не прощаясь. Пока мы с ним обменивались мнениями, пирамида из тел была окончательно сложена, наши добровольные помощники и одновременно скорбящие родственники отошли в сторону, и настал тот момент, когда надо поджигать погребальный костер. Смеркалось. Как я уже говорил, большую часть энергии для этого костра предстояло получить от кобры. Ей же была оказана честь вас жечь погребальное пламя. Уже в сумерках, священодействуя, кобра сложила в ладони горстью, и в ее руках засиял маленький, но очень яркий плазменный шар. Присутствующие на мероприятии анты во все глаза смотрели на этот разгорающийся свет. Вот шар стал размером с яблоко, вот с очень крупный помидор, вот он уже размером с арбуз. А свет от него настолько ярок, что на пару сотен шагов заливает все вокруг призрачным бело-голубым цветом. Разведя руки в стороны, кобра толкнула огненный шар в сторону погребального костра, и тот поплыл по воздуху, сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее, одновременно обретая цвет и жар до бела раскаленного металла и увеличиваясь в размерах. Едва только этот шар достиг своей цели, как пламя встало яростной стеной навстречу звездам, как раз в этот момент прорезавшимся на темнеющем небосконе. Во все стороны от костра повеяло не горящей человеческой плотью, а благоуханием мира и ладана. Древесина деревьев из верстного леса горючая, ароматная, И пропитанные эфирными маслами, но такого эффекта не могла дать даже она. Отец Небесный выполнил свои обещания. «Мой Бог, — сказал я стоявшему рядом Ратиборову, говорит, что все ваши родичи попали в Вирь, и теперь вам незачем беспокоиться об их душах. Теперь нам надо позаботиться о живых, чтобы больше никогда не повторилось ничего подобного нападению Авар». И начнем мы это с ваших старых знакомых булгар. — Да, княже, — кивнул Артибор, — мы чуем райское благоухание, такое же, с каким погребли наших побратимов, павших в битве у брода. А насчет булгар, княже, позволь дать тебе пару советов, ибо я этих паскудников знаю еще с пеленок, потому что младшая жена моего отца тоже была булгаринкой. Всё имеет свой конец. Прогорел дотла и этот погребальный костер, оставив после себя только остывающий пепел, который никто не будет собирать в урны, ибо то хоронили не павших в бою воинов. Потом этот пепел прибьют осенние дожди, покроют снега, а по весне на холм, на котором некогда размещалась ставка Кагана Баяна, придут анты и высадят саженцы фруктовых деревьев по яблони и за каждого взрослого мужчину или женщину, по вишне или сливе за каждую девушку или каждого юношу, и по кусту малины или крыжовника за каждого ребенка. И этот сад, широко раскинувшийся вокруг, светлый и вглухающий, будет памятником павшим во время нападения Авар. Хорошо бы поставить на самой вершине статую скорбящей матери, Или что-то вроде того. Но местные славяне еще не понимают такого монументального искусства, укове... уковечивающего память о прошедших событиях.